Глава седьмая. Вернулись уже? Старишина, а с чего такое выражение лица, словно при виде меня у тебя разом заболели все зубы? Ухмыльнулся я одинокой фигуре Демьяна, медленно вышедшего из-за специально расставленных зачарованных щитков, ограждающих эту тренировочную площадку от реликтового сада с его драгоценными яблоневыми деревьями. Да ты, Антон, собственно, здесь ни при чем, устало выдохнул старик и, быстро осмотревшись, направился к ближайшему целому столбу, складывая на ходу какие-то ручные печати. Не произнося вслух слова активатора чар, он резко взмахнул рукой, и, сорвавшийся с его пальцев небольшой зеленый огненный серп неизвестного мне, но явно воздушного заклинания, свистнув, начисто срезал бревно из псевдодревесины ближе к нижней трети его высоты. Столкнув ногой верхнюю часть на землю, демян на мгновение нахмурился, когда та развалилась на несколько частей. Посмотрев какое-то время на изрезанный чарами столбик, он хлопком ладони погасил, начавший заниматься на получившемся пеньке изумрудные лепестки пламени и кряхтя умостил на него свой зад. И только после этого вновь обратился ко мне. «Я тебя искал», — сообщил он мне, и, посмотрев на высокую луну над нашими головами, а также небо, усеянное яркими звездами, добавил. «Думал, ты уже спать пошел. Хорошо, охрана на воротах сказала, что ты все еще здесь тренируешься». «А то бы прямо к тебе в спальню ввалился». «Да, я штуку одну придумал. Ну, когда с Шнуровским старшим бился. Хотя на самом деле она именно что оформилась. А мысль мне это пришла еще во время второго этапа испытания», честно признался я. «Вот пока тут никого, пытался воплотить ее в жизнь. Чтобы не позориться, если ничего не получится». «Что за штуку?» нахмурившись, спросил старейшина, как-то даже сбросив с себя навалившуюся ранее усталость. «Погоди, ты же не...» «Вот, смотри». «Может быть, подскажешь что? А то у меня уже идеи закончились». и Я, заняв простую стойку, начал медленно складывать ручную цепочку, идею которой честно содрал у чародея с невидимыми когтями, выстроив ее на том багаже знаний об отцовской части моего наследия, которую давал мне Карбазов. Идея была довольно проста, на мой взгляд. Воспользовавшись известными мне формами карбазовского водного хлыста, который мне совершенно не давался, как, впрочем, и подавляющее большинство способностей настоящих беловолосых, получить в итоге свое собственное неблокируемое оружие ближнего боя из эго божовых. Причем основная сложность, с которой я столкнулся, заключалась во врожденной непокорности огненной стихии, просто концептуально не желающей принимать какую-то определенную форму. Что, как я в итоге понял, было просто невозможно для нашего эго, без глубокой работы над расчетами заклинания перед переводом его в полную длинную цепь ручных печатей. В общем, до прихода Демьяна выходила у меня какая-то странная фиговина. Пришлось даже специально напомнить себе, что я, собственно, не гений в разработке заклинаний, и ту же Мисохику именно что украл из воспоминаний давно мертвого человека, а не взял, да и придумал на коленке. Как, собственно, и в предыдущие попытки, нагнеченное эго на завершающем жесте «Активатор» заставило мои руки полыхать. И когда я сделал шаг вперед и вроде как нанес удар, словно желая щелкнуть хлыстом по земле, с руки вновь сорвался протуберанец, точно такой же, как и те, которыми я обычно отмахивался от противников в рукопашном бою. Вот только дальше он вел себя нестандартно. Закрутившись, словно огненное кольцо, оторвался от моего тела и, вращаясь по кривой спиральвидной траектории, улетев метров на пятнадцать, Внезапно взорвался, разметавшись в разные стороны по единой плоскости тонким огненным диском. «Видишь?» — разочарованно сказал я, подскочившему ко мне старейшине. «Бездна знает, что получается, а не то, что нужно. Куда эффективнее этого на той же дистанции использовать обычный огненный шар?» «Антон!» — каким-то непонятным голосом проскрипел Демьян, пристально глядя на то место, где только что самоуничтожились чары. «А ты вообще в курсе, как создаются новые заклинания», на основе кланового эго. Эм, нет», — ответил я, почесав челюсть под правым ухом и покосившись на старейшину. «А разве не так же, как обычные? В школе у нас был один урок, посвященный этому вопросу. Если не принимать во внимание расчетов, все ведь довольно просто». «Феноменально», — пробормотал Демьян и, приложив обе руки к лицу, медленно потянул их вниз и тряхнул ими в воздухе, словно только что умывшийся человек, сбрасывающий капли воды. «Что?» переспросил я. «Я говорю, феноменально, что ты с подобными экспериментами до сих пор сам себя не взорвал», — рявкнул старик, злоуставившись на меня, а затем разочарованно покачал головой. «Ты знаешь полный цикл печатей? Ты проанализировал чужие цепи, завязанные на эго, чтобы понять, безопасно ли это для тебя. Ты вообще подумал, что что-то может сработать не так, как...» «Нет», — практически проблеял я, удивленный вспышкой старейшины, «но». «Никаких «но».» Опять взъерившись, прокаркал старик, с размаха отвесив подзатыльник, сбивший меня с ног, отчего я болезненно наткнулся мордой в присыпанную песком землю тренировочной площадки. «Ты что, вообще ничему не учился?» «А чему я должен учиться?» Проорал уже я, скакивая на ноги, яростно отплевываясь от попавшего в рот ссора. «Чему научили, то знаю. Чего разорался, старый?» «Чего разорался?» — Демянуш покраснел. «Я сейчас покажу тебе, чего я разорался». С удивлением проводив глазами быстро шагающего к выходу с тренировочной площадки старейшину, словно это был вовсе не тот человек, который всего несколько минут назад, уставший, с кряхтением, только и мечтал, что посидеть на пеньке, я пожал плечами, не очень понимая, куда этот старик, собственно, пошел. Впрочем, спустя пару минут Демьян все же вернулся, нервно подбрасывая в руке довольно крупное, но совершенно незрелое яблоко, а затем, положив его на один из столбов, вновь подошел ко мне. «Видишь яблоко?» — спросил он так, словно я был слепым. «Ну?» Я в свою очередь, глядя из-под попытался прожечь в нем дырку. «Попробуй попасть в него во своей, чтобы это ни было», — приказал он Тоном нетерпящим возражений. Не видя причин отказываться, я сделал, что он просил. Кольцо живицы вновь взорвалось, но плод даже не шелохнулся. Пусть я и не попал, ибо с такой траекторией можно было рассчитывать разве что на удачу, но схлопнулись чары примерно рядом, так что я в очередной раз убедился, что моя задумка даже так не работала. Я уже хотел попробовать еще раз, но Демьян меня остановил, он сам неспешно подошел к импровизированной мишени и, внимательно осмотрев ее, ткнул пальцем яблоко. Недозрелый плод, целый и невредимый, просто скатился со столбика на землю. Впрочем, почти сразу же его разморжила упавшая сверху половина столба, просто съехавшая с идеально ровного разреза Вдруг наискось пересекшего бревно из древесины. «Как ты это сделал?» После недолгого молчания, во время которого мы со старейшиной играли в гляделки друг с другом, спросил, наконец, я. Толкнуть пальцем яблоко и разрезать в другом месте столб. «Блин, я даже не при...» «Ты...» — перебил меня старик. «Это ты только что сделал, Антон». «В смысле?» — не понял я. «По этому срезу прошлась волна от твоих чар», — медленно произнес он, — а затем заорал на меня во всю глотку. «А теперь представь себе, дурак, что бы случилось, если бы это произошло прямо перед тобой, когда ты был здесь один?» А когда до меня дошли его слова, я вдруг почувствовал, как кровь отливает от лица, а через мгновение я судорожно схватился за правое плечо, на котором у моей тренировочной формы имелся порез. Я ведь часа четыре практиковал эти чары. Если вначале при переборе ручных печатей в поисках правильной цепочки ничего не получалось, то потом начало выходить что-то, и это что-то действительно взорвалось недалеко от меня. Руку тогда, как мне сейчас подумалось, вроде бы кольнуло, но не сильно, а где-то через час я обнаружил порез на рукаве куртки. Сейчас же я просто разорвал ее, внимательно вглядываясь в руку, обнаружил очень тонкую линию толщиной с волосок. Впрочем, в наступившей темноте для меня она выглядела просто как пересекающая бицепс черта, едва-едва выделяющаяся на бледно-зеленом. Даже не порез, а словно след, оставленный ногтем на здоровой коже. И видное легкое покраснение. «Что?» — воскликнул старейшина, подскочив ко мне и схватив за руку. «Да нет», — промямлил я, проводя ладонью по предполагаемой ране. «Нет, это меня, скорее всего, Витя на тренировке сегодня вечером зацепил. Да, точно, ножом». «Ладно, Демьян, я понял, что глупо поступил и вообще, но...» «Ты лучше скажи...» — вновь перебил меня старик, растягивая пальцами и сжимая кожу у меня на плече. «Чем ты думал вообще, экспериментируя с чарами?» «Да ничем не думал», — брякнул я, пытаясь высвободить руку из его пальцев. «Точнее, головой думал. Нам Мистерион, что на том уроке про создание чар, что позже, всегда вдалбливал, что при модификации чужих чар под себя...» Важно намерение, как и при их создании. Мол, живицы чувствуют желание пользователя и все такое. Печати же служат лишь направляющими для формирования чар, которые нужно отработать, а вербальная команда в итоге позволяет заменить твое желание, если ты отвлечен, запомненным и отработанным целеуказанием для преобразования живицы. Вздор. Фыркнул Демьян, отпуская и слегка отталкиваемую руку. «Если бы все было так просто...» Чары могли бы творить все, что заблагорассудится, и каждый первый придумывал бы новые заклинания и техники под любые нужды. Старик отошел от меня и, подняв голову, посмотрел на далекую луну, а затем продолжил. «Будь намерение и желание основой чародейских искусств, — он замолчал на секунду, — мы были бы какими-то сказочными волшебниками, а не чародеями. Что может быть желание для человека, чем живица, которая все делает за тебя?» Сложил пару и грязная кухня очистилась, еще цепочка, и чары сами готовят для тебя ужин, а еще несколько движений руками превращают твой неудобный стул в лучшее кресло, сидя на котором ты расслабленно смотришь на то, как чары делают все за тебя. Нет, Антон, это так не работает, в жизни нет ничего легкого. Демьян повернулся и, посмотрев мне прямо в глаза, продолжил. «Скажу прямо», Я не знаю и даже не понимаю, как у тебя просто так на переборе основных функциональных печатей и желаний взяли да получились совершенно новые чары. И это уже не в первый раз. Хотя по всем правилам, то, что ты сделал сегодня, вообще не должно было работать. — Ну работают же, — вставил я, — правда не так, как хотелось, а потому, возможно, Мистерион был прав. — Работают, — медленно кивнул Демьян, — но... Я уверен, что это либо из-за твоего скрытого таланта к разработке новых чар, либо из-за чутья, позволившего тебе избежать худших сценариев. Но то, чему учил вас учитель, нельзя назвать наукой. Я не знаю, о чем думал этот человек, и еще спрошу из директора Бояра, как так получилось, что вместо строгого предупреждения, которое должно было отбить у вас желание экспериментировать с чарами, вас, по сути, поощрили к подобной глупости, забив голову суррогатом теории волшебства». «Теории волшебства?» – удивленно переспросил я. «Ты знаешь, как работают золотых дел инженерные мастера?» Вопросов на вопрос ответил мне старейшина. «Нет». «Они творят именно на тех самых желаниях и намерениях, при помощи точной механики и катализаторов, заставляя живицу в мертвых ингредиентах подчиняться их воле и выполнять невозможные для себя функции». Рассказывая, старик начал прохаживаться мимо меня, заложив руки за спину. «Но...» Живой человек, чародей – это не машина, и живица в нас тоже, прости за каламбур, живая. Она не постоянно в своем потоке, она не будет слепо подчиняться желаниям носителя. Она работает на знаниях, памяти и точном расчете, и именно по этой причине зачастую новые чары, даже самые простые, требуют так много времени для изучения и наработки. Вначале человек, а затем уже его живица – Должны привыкнуть как на сознательном, так и на подсознательном, а также психическом уровне к исполнению каждого нового заклинания, добиваясь эффекта импринтинга. С другой стороны, эго действительно подчиняется нашим желаниям. Но опять же, здесь мало просто захотеть. Надо еще знать и научиться им пользоваться, что невозможно сделать самому в одиночку в течение одной человеческой жизни. Вы так говорите, как будто инженерные мастера делают свои артефакты, просто пожелав что-то и наворотив вокруг рабочих ингредиентов кучу шестеренок и пружинок. А по итогу, вуаля, и все работает, как им хочется, озадаченно произнес я. А наши кудесники, они ведь... Кудесники, Антон, на самом деле мало чем отличаются от чародеев, творящих заклинания, разве что вынуждены работать с более тонкими и точными потоками живицы. Но это наука, а не волшебство. Когда кудесник создает тот или иной предмет классическим способом, Он, в первую очередь, заранее знает, как тот будет работать и как заставить живицу, невзирая на ее природу, выполнить то, что она точно может сделать. Таким образом, он по результатам расчетов разрабатывает глифический алгоритм, составляя из него материальную печать, которая является метафизическим отображением творимых чародеем чар. Демьян остановился и вновь посмотрел на меня. «Самый простой пример — свитки с заклинаниями». Особым образом обработанный пергамент, реже бумага, перенасыщенная живицей, на которой нарисована печать, объясняющая хранимой внутри энергии, как преобразоваться и что делать, когда она будет освобождена. Свитки, являясь сами по себе хранилищем и носителем живицы, работают даже в руках простецов, которые умеют с ними обращаться. Но стоит только нарушить периметр сдерживающей печати, и последствия будут катастрофическими» потому как глифический алгоритм, которому подчиняется живица, не будет выполнен полностью. О, да меня аж передернула. Я в курсе. Знаю, старейшина согласно кивнул. И то, что тогда произошло с тобой и твоими знакомыми, одна из причин, почему свитки с заклинаниями, являясь эквивалентом чародейских чар, зачастую высокого уровня, не так широко распространены и используются, как могли бы. Говоря же об инженерных золотых дел мастерах, Там тоже не так все просто, как многим хотелось бы. Во-первых, требуются особые условия и инструменты, получить которые совсем непросто. Во-вторых, нет никакой вероятности, чтобы простец, сидя и просто чего-то желая, сотворил нечто невозможное. Каждый волшебный артефакт имеет особое ядро, вокруг которого он, собственно, и построен. Небольшой призрачный камень, сосредоточивая слабых духов с плана смерти, а лучше всего уже поддавшихся воздействию призраков реальных людей, которые сам по себе не редкость. Но требуются кропотливые труды знания, чтобы правильно очистить его от эманации предыдущего хозяина и перезаписать то самое желание или намерение, необходимые для волшебного предмета. Вместо содержимого, которое удерживало этого духа в нашем мире, не выталкивая обратно в свой план и не позволяя мертвецу уйти в ири или бездну. Для меня звучит как минимум опасно. — пробормотал я. — Оно и есть опасно, — кивнул мне Демьян. — Это поединок упертости и воли, выдержать который может не каждый. Ну а дальше работа инженера мало чем отличается от кудесничей. Только вместо глифов используется точная механика, где каждая шестеренка из зубчик, касаясь других, будет подавать ровно такое микроскопическое количество особых энергий от ингредиентов чтобы ядро с призрачным камнем в итоге было способно реализовать записанное на него желание на наперекор нашему мирозданию. Я потер глаза. Это все было, конечно, очень интересно, но дело шло к трем часам ночи, и меня потихоньку одолевало желание завалиться поспать. Не то, чтобы я привык ложиться рано или не способен был проигнорировать сон ради важного дела, но сегодня я целый день убил вначале на получение академических знаний, затем на тренировки, И под конец засел за практику этих чар, будь они неладны. Так что я тупо устал и вымотался, а потому лекция произвела на меня усыпляющий эффект. «Действительно», — пробормотал себе под нос Демьян. «Отвлеклись мы. Так вот, Антон, я, конечно, рад, что у тебя не незнамо как против всяких правил получаются новые заклинания, но я бы хотел, чтобы ты пообещал мне остановить подобные эксперименты, как минимум до тех пор, покуда не научишься создавать чары правильным образом». «Ну вот скажи мне, Антон, чего тебе не хватает? У тебя под рукой целый клан. Спроси, неужели думаешь, что тебе откажут?» «Да не знаю», — пролепетал я, нахмурившись, а потом добавил. «Я как-то привык уже все сам. Да и вообще, что чары — это секрет? Честно говоря, я даже как-то не подумал спрашивать. Все же, прервавшись, чтобы смачно зевнуть, прикрыв рот тульной стороной ладони, я, вытирая навернувшиеся слезы, то ли предложил, то ли попросил». «Демьян, а давайте уже пойдем на веранду и выпьем, например, травяного сбора. А вы мне, собственно, наконец расскажете, зачем меня искали». «Хорошо», — вздохнув покорно, кивнул старик и слегка поморщился, потому как, судя по всему, тема предстоящего разговора ему не очень-то нравилась. «Да, а изобретение свое завтра Мариночке передашь? Ну, знаешь, высокая такая, с моноклем. Она у нас сейчас в клане, кто-то вроде координатора по научной части» покуда мы с наследием Шнуровски разбираемся, покуда выстраиваем внятную структуру, она, как мы договорились, будет отвечать за текущие вопросы, как связанные с деятельностью Рыжих, так и с нашими собственными проектами. «Огу!» — слегка рассеянно кивнул я, принимая к сведению сказанное, ибо в подобные дебри не лез и даже не собирался вникать в какие-либо подробности. «Есть ответственный человек, и ладно. Я уже успел понять, что контролировать оклановцев Вовсе не моя работа. Да даже глобальные задачи, касающиеся жизни в клане, перед людьми в большинстве случаев обожовых ставят именно что совет старейшин. Они же следят за их исполнением и по ходу дела вносят необходимые коррективы и уточнения. При этом глава клана существует вовсе не для галочки, а является неоспоримым военным и политическим лидером. Что несомненно сыграло роль во время моего экспромта со Шнуровским когда ни у кого из рядовых зеленоглазых даже не возникло вопросов о том, имеет ли право Недр Сальтипа меня не только принимать подобные решения, но и тем более отправлять людей в бой. Темный яблоневый сад окутывала прохлада и ночная свежесть. Он снова принадлежал сам себе, и люди больше не жили под ветвями его деревьев, оставив напоминание о своем недолгом присутствии вытоптанную траву и небольшие горки земли на тех местах, Где ранее были вырыты ямки под походные костры. Уже сейчас большая часть пришедшей ранее в Москву Гвардии, была расквартирована в бывшем рукотворном монолите, пусть он и не соответствовал клановым представлениям о безопасном жилище. Об исправлении того, во что превратили небоскреб Шнуровские, еще только предстояло позаботиться. Но я точно знал, что уже сейчас лучшие божовские зодчи в Хельмгарьере, Казани, Сыктывкаре, Ростове и в Тайном Посаде получили копии точных поэтажных чертежей нашего нового здания. Так что сейчас все они усердно ломали головы, пытаясь разработать приемлемый проект перепланировки с учетом критически важных объектов, оставленных Шнуровски. Вроде малых вертикальных производственных линий для сборки опытных образцов тяжелой техники, экспериментальных мастерских легкой промышленности, а также глифотроники и многочисленных уникальных лабораторий, хаотично разбросанных по всему небоскребу, трогать которое было бы само по себе преступлением против клана. На крыльце задней веранды нас встретили Лена Соленой, ранее явно коротавшей время за партией в шахматы. Гексагональная шестиярусная этажерка из игровых досок была установлена на низеньком чайном столике, вынесенном на свежий воздух, а возле него расположились два легких кресла. Сам я был не таким уж большим любителем этой стратегической игры, но общие правила знал с самого детства — Благо, отец при жизни был большим любителем подобного времяпрепровождения. С каждой стороны в игре принимало участие 16 фигур, которые еще называли «вымпелами», из которых по возрастающей значимости 8 канонерок, 2 эсминца, 2 фрегата, 2 крейсера, 1 линкор и так называемая база. Каждая из фигур особым образом перемещалась по игровым доскам, имела свои правила при переходе на соседние ярусы и уникальным образом съедала противника. Так та же база вообще не могла двигаться, зато в один ход поражала аж два вымпела, оказавшихся с ней на соседних гексах. Линкор, если слой не заблокирован присутствием крейсера, спокойно мог переместиться с верхней на самую нижнюю игровую доску, а в пределах одной свободно двигался в трех направлениях. А те же фрегаты могли совершить горизонтальный и даже вертикальный скачок. Ну или наоборот, я точно не помнил. В любом случае эта игра считалась необычайно древней, И она же послужила прототипом для не так уж давно изобретенных шашек, куда более простой настольной забавы, в которой отсутствуют старшие вымпелы. А быстрые сражения канонерок разворачиваются на квадратной доске с квадратными же полями, также выкрашенными в черный или белый цвет. Девушки, выйдя нам навстречу, спасаясь от ночной прохлады, кутались в пуховые платки, подаренные нам перед расставанием ханшей Абызбикой. Подобные шали, как мне сказали, были чуть ли не основным продуктом небольшого выла, расположенного за Казанию. Даже в том полисе подобное рукотворное чудо считалось предметом роскоши. Что уж говорить про Москву, где такие товары практически не появлялись. И естественно, что перед тем, как порадовать девчонок, в день нашего возвращения я с одним из демьяновских Божовых, уже хорошо знавших Москву, отправил дорогие подарки старшей семье Громовых, Хельга, ее мать и сестра, Получили эти самые ренбэрские платки, а глава клана — малахитовый каменный цветок, выполненный ювелирами-мастерами тайного посада, как пресс-папье. Правда, я так и не понял, по какой причине разнообразные цветы из камня с оформлением из драгоценных металлов занимали чуть ли не первостепенную роль в декоративно-прикладном искусстве моего клана. «Девочки, травный набор нам организуйте!» Улыбнувшись, попросил я чародеек, сам тем временем заходя на веранду, Краем глаза отметив ожесточенную битву на шахматных игральных досках, где белые, традиционно начинающие наверху, в значительной мере теснили черных, продвинувшись к нижнему ярусу, но успев лишиться линкора. — Так что вас, кроме моего поведения, конечно, так расстроило? — поинтересовался я у Демьяна, усаживаясь напротив него на стул, установленный возле обустроенного на нашей крытой веранде и декоративного камина, в котором потрескивали дрова из созданной живицы древесины. Да, покачал головой старик, а затем повернулся на звук открывающейся двери, через которую степенно вошли Астрид и Хильда. Вы не спите? спросила старшая сестра, когда старейшины подошли к нам. Я же, как молодой и вообще натуральный Витязь, поспешил вскочить и пододвинуть к столу два дополнительных стула. Мои приветствия, старейшины, сказал я, чуть кивнув, как эти же самые старухи меня и учили. И тебе, княже! устало отозвалась Хильда. Быстро опустилась на предложенное сиденье и тут же спросила. «Демьян, ты ввел Антона в курс дела?» «Да как-то не добрались еще. Тогда давай лучше я коротенько объясню», — предложила женщина, и, получив кивок по-настоящему седой головой, в отличие от моей, продолжила. «Сегодня, после того, как планы наших оппонентов забрать кусок, если не всю промышленность Шнуровские вне пределов клановой территории провалились, они попытались под благовидным предлогом «Забрать у нас огрызок небоскреба, полученные от Шаровых». «Хм», — выдал я, слегка удивленный поворотом дел. В этот момент девочки принесли дымящие чашки с травяным набором, и, видя, что мы их не прогоняем, устроились рядом со мной. «В любом случае», — продолжила Хильда, «они нашли в Киеве внебрачного сына Шарова-старшего и попытались давить на нас с помощью аналога гильдии, в которой он там состоит». «А смысл?» — поинтересовался я. «Где гильдия, а где клановая собственность?» «Ну, смысл был», — вставил Демьян. «Даже такой недострой — это дорого и престижно. Ведь это, в первую очередь, клановый небоскреб по всем документам, а не какая-то там вертикальная мануфактура. Его, если на то пошло, можно снести и сделать заказ на строительство нового, полноценного кланового здания, чего стол никогда не позволит сделать с обычной высоткой». То есть они хотели сыграть на жадности других кланов, — озвучил я свой вывод. — Да, — кивнула Астрид. — Я могу только предполагать, что расчет, скорее всего, строился на том, что мы сами откажемся от этого места, чтобы не ссориться с большинством в Совете, особенно после того, как мы утащили и так немалый кусок, оставшийся от Шнуровски. — Хотя я не уверена, что эту тему не подняли бы в любом случае, — покачала головой Хильда. — Надо признать, они хорошо подготовились к тому, чтобы щелкнуть нас по носу. «Осадить взорвавшихся, и это сработало бы даже лучше, если бы с вопросами производства не удалось отбрехаться. Я бы сказал переложить вину за любые проблемы с производством на сам Альянс», — фыркнул Демьян и, подув на чашку с отваром, сделал глубокий глоток. «Они ожидали, что мы диковатые кланы-стайги, вроде жворвичей будь они неладны». «А кто такие Ржворджевичи?» Раздался тихий голос Аленки, впрочем, мне и самому было интересно. «Ажжворвичи!» «Чародейский клан, живущий к северо-западу от тайного посада!» Тут же просветила нас всех Лена. «Практически дикари и абсолютно точно каннибалы. В течение года они регулярно кочуют между несколькими временными поселениями, а эго, связанное со стихией смерти, позволяет им в бою на некоторое время игнорировать даже самые страшные ранения. Например, продолжать сражаться, лишившись головы, или здоровье на месте сердца. «Кура тоже бегает, если отрубить ей голову», — фыркнула Астрид. «Ну да ладно, суть не в этом. Вопрос стоял в том, что наши оппоненты превентивно за наш счет пригласили в Москву очень сильную чародейскую гильдию из Киева, что принесло им очень много очков поддержки». «Вот здесь не понял», — нахмурился я. «Они кого-то там пригласили, так пусть сами оплачивают. И вообще, мы с Киевом не враги, но и не друзья». «Никого там в Совете не озаботило, что, по сути, в пределы Москвы привели довольно большую ударную силу?» «Озаботило, конечно», — усмехнулся Демьян. «Вот только оппортунисты постарались уравнять их приход с нашим. Мол, из москвичей у божовых только так называемый глава. Это они так сказали, а не я». «Другими словами», — нахмурился я, — «другими словами, сейчас мы будем бороться за этот самый небоскреб». «Но вот тебе, Антон, стоит на время покинуть полис», — ответила мне Астрид. «В смысле?» — спросил я как можно мягче, потому как эта идея мне совсем не нравилась. «Мы тут обсудили...» — слегка замялся Демьян. «Пришли к выводу, что в ближайшую пару недель, пока ситуация не трясется, этот Тарас Шарий и его подельники могут попытаться подставить тебя, чтобы в результате вызвать на дуэль, в которой ты уже точно не победишь. А если не получится, просто убить». «Вам не кажется, что это как-то надумано?» — со вздохом спросил я. «Нет». Довольно жестко ответила Хильда. «По возвращении мы успели поднять документы, касающиеся этой гильдии. Это было совсем нетрудно, потому как она очень известна тем, что принимает заказы исключительно на людей. Я не знаю, в курсе ли князь, альянс и другие кланы, кого они пригласили поиграть в этот раз, но поле это хорошо организованная, сплоченная и обученная группа ликвидаторов, которых действительно стоит уважать и даже бояться. И что им даст мое убийство?» Окончательно потеряв настроение, поинтересовался я. «Моральное удовлетворение», — зло хлопнул ладонью по столу Демьян. «Поверь, это немало. Куда хуже будет, если тебя каким-то образом смогут развести на дуэль?» «Мы подозреваем, что все это просто блеф», — все так же спокойно прервала Демьяна Астрид. «Дико просто выполняет свою работу, на которую ее нанял кто-то из оппортунистов». «Антон, у этих ребят действительно громкое имя» и работают они во многих полясах Но учитывая, что это может быть просто провокация ради выполнения оплаченного заказа, нельзя забывать, что хозяева Дикого Поля вполне могут действительно желать закрепиться в Москве. И в за счет их работы вполне может идти тот самый огрызок небоскреба, учитывая, что этот Тарас один из них. «Так что вы предлагаете мне сбежать?» — все так же мрачно спросил я. «А не будет это расценено как трусость?» вы говорите, две недели, а что потом?» «Не будет», — отмахнулся от подобной инсинуации Демьян. «Ты пойдешь в группе со своими сверстниками на помощь команде, которая уже вышла выполнять заказ той твоей девочки Уткиной. Вам же все равно в этом году за стену идти. Вот и поучишься у соклановцев». «А мы, покуда тебя не будет, предпримем определенные шаги», — зло усмехнулась Хельга. «Это какие?» — с опаской поинтересовался я. Естественно, смертельные для некоторых личностей из соседнего альянса, Астрид с очень нехорошей улыбкой откинулась на спинку своего кресла. В конце концов, чародеи мы, или так, пописать вышли. Я лично что-то не помню, чтобы приносило обед человеколюбие.